Глава двадцать восьмая. Арток, сын бога-основателя Эйстона, считался богом-покровителем Погорна, столицы империи вампиров. Раньше Погорн был процветающим городом. Туда ездили из всех империй этого мира, чтобы полюбоваться затейливой архитектурой, попробовать блюда вампиров, побродить по древним кварталам, в которых, по мнению многих магов, сохранилась частица первобытного хаоса. Но то раньше. С некоторых пор Пагорн стал хереть и увидать, если так можно сказать, о городе. Здание обветшали, растения начали увидать. И в самом городе прижилось чувство отчаяния. Эрик слышал, что жрицы Артока уверяли жителей города, мол, бог прогневался на своих чат, перестал вслушиваться в их молитвы, забыл о любимом детище. Что там было сделано и какой ожидался эффект, Эрик не знал, его это не интересовало. Но теперь он наконец-то понял, почему обветшал Пагорн. Арток жил в другом мире без памяти. «Не уверен, что я смогу вернуть его сюда», — продолжал между тем и стон. «Но зато у меня появилась ты, внучка». «Как вы узнали, кто я?» Невеста говорила то ли заторможена, то ли осторожно. В любом случае, слова она произнесла медленнее, чем обычно. «Ты». «Я твой дед, милая. Почувствовал. Здесь, в этом мире, мы, боги, чувствуем своих потомков в любых телах». Но появились не сразу. Просьбу деда невеста проигнорировала, продолжая ему выкать. «Торн!» — поморщился и стон. «Он прикрыл твою ауру, и только когда твой организм устал в пустынных землях, я ощутил тебя». Пустынные земли. Так вот, куда их обоих забросил портал. Пустынные земли считались чем-то вроде каторги для преступников всех империй, не принадлежавшая ни одной из стран территория, на которой можно выжить только чудом, или имея за спиной божественных предков, неравнодушных к своим потомкам. «Не понимаю». Ворвался в размышления Эрика голос невесты. «Ничего не понимаю. Зачем Торну, вытащившему меня с земли, прикрывать мою ауру, и что такое неактивированная привязка?» «Мы давно хотели породниться, его семья и моя». Истон говорил неспешно, словно сказку рассказывал. Торн даже присмотрел для Артока невесту, кого-то из своих потомков. Но Арток внезапно исчез, и идею пришлось отложить. А теперь в этом мире появилась ты. У Торна есть подходящий кандидат. Внимательный взгляд в сторону Эрика. «Я никогда не позволил бы выдать свою внучку замуж без ее воли, и Торн прекрасно об этом знал. Я не вижу между вами обоими действительно сильных чувств, никакой любви, но есть что-то, что вас связывает друг с другом. не вещь, ни место, эмоции». И на них Торн наложил привязку, магическое заклинание, отпугивающее всех других кандидатов. Пока она не активна, что-то можно изменить. При желании, конечно. «Прекрасно». Недовольно пробормотала невеста. «Просто превосходно! Меня связали с мужчиной против моей воли. Какая прелесть!» Нине все меньше нравилась ситуация, в которую она попала. Независимая, упрямая, точно знающая, что именно хочет. Нина в данную минуту уж точно не собиралась замуж и тем более не думала, что ее мужем станет наглый титулованный бабник. «Это привязка?» — спросила Нина. «Как ее можно убрать?» «Полностью никак. У нее есть основа, ваши чувства друг к другу. Не кривись, милая. Это не обязательно любовь. Даже если ты его ненавидишь и получаешь в ответ презрение или раздражение, уже есть основа для привязки». «Милая. Незнакомый мужчина, назвавшийся ее дедом, а по совместительству и богом-основателем этого мира, теперь зовет ее милая и якобы имеет на это полное право». «Наследство», — вспомнила Нина, — «усадьба, сад, с ними же точно надо что-то делать, они же признали меня, я не хочу их никому отдавать». «Я не свободна, у меня обязательства». Нина непонятно почему нервничала, как будто дед собирался забрать ее подальше от сада прямо сейчас. «Меня признал сад той, в чем теле я нахожусь». «Меня тоже», — первый раз за все время разговора подал голос жених. «Это мое наследство», — отрезала и так доведенная до белого коленя Нина. Это наследство Нейны не ваше. кто то вы в том саду в обморок купали Сволочь такая не получит, он ее сад. И портал признал меня. Забросив при этом в пустынные земли, отличное признание. А ведь Торн был прав. Задумчиво пробормотал дед, вмешиваясь в общение Нины с женихом. Вы практически идеально ладите, прямо как мы с лисандрой когда только что познакомились. Родная бабушка скоро вернется, она будет рада тебя увидеть. Нина открыла рот, закрыла его и возмущенно уставилась на деда. Они что? В каком смысле идеально ладят? Да эту самонадейную сволочь убить готова, собственными руками придушить. О каком саду идет речь? Дед, между тем, повернулся к жениху, как будто признавая за ним главенство. О волшебном саду Лартанара? Жених явно замялся, видимо, не зная, как обращаться к деду. пустики покачал тот головой. «Сейчас не до церемоний». И уже Нине. «Милая, как так вышло, что сад признал тебя?» «Хороший вопрос. Ответа у Нины не было, поэтому пришлось вкратце пересказать все, что с ней случилось с тех пор, как она попала в этот мир». Оба мужчины слушали молча, не перебивая. Когда Нина, наконец, закончила, дед нахмурился. «Мне нужно самому побывать в том саду, заодно и дядю твоего навещу». Кивок в сторону жениха. «Да не бледней ты так, ничего с ним не сделается». «Дядя мужчина не молодой, у него слабое сердце» последовал осторожный ответ, и боги его раньше не посещали. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — пожал плечами дед. «Я сейчас верну вас обоих в замок Нейны, вас там уже успели потерять. Переночуйте там, а завтра с утра будем разбираться со всеми вашими проблемами». Мик и Нина с женихом оказались на площадке перед входной дверью замка.